Глава 41. Просыпаемся мы с Акимом от нетерпеливого громкого стука в дверь спальни. «Аким Максимыч, проснитесь!» – слышен встревоженный голос Ренаты Рустамовны. лесенька Аким резко садится на постели и спешит к двери. «Я тоже встаю, натягиваю халат и иду за ним». «Что случилось?» – распахивает ее и смотрит на взволнованную управляющую, которая выглядит испуганной и растрепанной. «Там полиция!» Охрана их пытается задержать, но они с бумажками и с оружием. Сердце замирает на мгновение, а потом пускается быстро-быстро. Меня начинает трясти, как Иринату Ринату Рустамовну. Аким, даже не надев тапочки, торопится вниз. Я, конечно же, спешу за ним. Ощущение нависшей тревоги ощущается так остро, что чувствую, как буквально за секунды взмокает спина. Внизу в гостиной целый наряд. И не просто полиция. СОБР? Спецназ? Я не сильно разбираюсь, даже фильмы про полицию никогда не смотрела, но от вида парней в масках, бронежилетах и с оружием у меня все сжимается в районе желудка. Их много, человек 10 или 12, они в гостиной, в коридоре, через высокое окно видно, что оцепление стоит и на улице, а охрана, о господи, лежит на земле с зафиксированными за спиной руками. «Что здесь происходит?» Аким спрашивает громко и твердо поражая меня своей стойкостью и холодностью в такой ситуации. Я тоже готова вот-вот чувств лишиться. Один из мужчин, который не в форме, а просто в джинсах и в куртке, он явно руководит остальными, подходит к нам. «Даровский Аким Максимович?» «Верно», — кивая Таким. «С кем имею честь общаться?» «Мне хочется схватить его за руку и крепко сжать, чтобы удержать от ненужного и опасного сейчас сарказма». «Старший оперуполномоченный капитан полиции Свиридов Виктор Анатольевич», чеканно рапортует тот. «К нам поступила информация, что вы занимаетесь противоправной деятельностью, экономические преступления, торговля оружием. У меня ордер на ваш арест и обыск дома». Он говорит монотонно и ровно, но слова выговаривает четко, а у меня с каждым его словом земля из-под ног уходит. Приходится схватиться за перила, чтобы не упасть. кем арестовывают». «Прямо сейчас, при мне!» — надевают наручники. Я закрываю рот рукой, чтобы не разрыдаться прямо перед всеми этими людьми. Виски проламывает пульс. Желудок сжимает, будто от сильного удара в живот. Аким спокоен. Он позволяет заковать его в наручники. Не спорит, не возмущается. Понимаю, что он пытается поймать мой взгляд и удержать, но я настолько паникую, что с трудом сосредотачиваюсь. «Что мне делать?» — шепчу, всхлипывая. «Ничего», — кивает спокойно. «Жди». «Назовите вашу фамилию, имя и отчество, дату рождения, место работы, если таковое имеется». Теперь этот Сверидов обращается ко мне, но я ответить могу не сразу. Горло передавливает спазмом. А когда все же отвечаю, он продолжает цыпать вопросами. «Кем приходитесь подозреваемому?» «Она моя невеста», — говорит сзади Аким, рядом с которым стоят двое конвоиров. «Оставайтесь в городе, будете вызваны в качестве свидетеля», вручают мне какую-то бумажку, а я оседаю вниз на ступени лестницы. Обхватываю голову руками и зажмуриваюсь. Вокруг шум, суматоха, полиция шерстит дом, не сильно церемония с вещами, открывают ящики, потрошат диван, снимают со стен зеркала. Такое ощущение, что они намеренно приносят вред имуществу. Аким наблюдает молча и совершенно спокойно. Но я представляю, какая буря у него внутри. Наверху лестницы появляется испуганная няня и взбудораженный Костя в пижаме. Время еще совсем ранее, нет и семи утра. «Папа!» — Костя стремительно сбегает со ступеней, но я его перехватываю и прижимаю к себе. «Тихо, малыш, твой отец совсем разберется», — говорю ему негромко. Мозг включается вместе с ответственностью за ребенка. «Мне нельзя раскисать». Пока Аким будет разбираться с проблемой, а я уверена, что он обязательно разберется, мне нужно позаботиться о его сыне. Пойдем в комнату, Костя. Тяну его за руку. Нам тут быть не нужно. Он нехотя соглашается. Аким подбадривающе ему кивает, и Костя и няня поднимаемся по лестнице, чтобы уйти в детскую. Я сейчас. Идите пока. Замираю на самом верху, когда вижу, как двое оперов выходят из коридора, который ведет к кабинету Акима. Один несет пачку документов и ноутбук, а другой — небольшой ящик. Они подходят к старшему и открывают ящик. Там оружие. Мне плохо видно, сколько, кажется, немного, но оно есть, факт. И одной штуки будет достаточно, если это из той партии со спиленными номерами. Бросаю взгляд на Акима и вижу, как он дергается и хмурится. Челюсть напряжена, руки сжаты в кулаки. Да, он мог оставить себе, мог иметь и раньше, но... Сейчас мне не нужны его объяснения и слова, чтобы понять. Это не его. Уж слишком он удивлен. Если бы Аким хранил оружие, то спрятал бы его лучше. Он мог быть бы раздосадован или зол, что его нашли, но то, что я вижу сейчас в его взгляде, брошенном на меня, говорит четко. «Это не мое». «Значит, подстава! Месть бывшей жены? Мы еще не успели обсудить, что тут произошло, пока я и Костя были в Турции, но Аким, видимо, здорово взял их за жабры, и теперь у него проблемы». Пока главный проводит опись изъятого оружия, в двери входят две женщины, их сопровождает один из оперов. Они подходят к Свиридову и что-то негромко обсуждают. «Меня зовут Воропаева Анна Вячеславовна», — говорит одна из женщин, обращаясь к Акиму. Я инспектор по делам несовершеннолетних, а это Елизавета Игоревна, специалист органов опеки и попечительства. В связи с тем, что вы единственный родитель ребенка и других опекунов у него нет, ваш сын будет изъят и помещен в центр временного содержания детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, пока не решится вопрос с вашим пребыванием в местах лишения свободы. Это второй удар под дых, еще более острый и болезненный. А ему не дают и слова сказать. Уводят, скрутив, пока эти две тетки направляются к лестнице, чтобы забрать Костю. Как будто концерт, разыгранный по нотам. Чтобы ему еще больнее было. Ведь ни для кого не секрет, что такое эти центры временного содержания, каково там приходится детям. «Нет, нет, подождите!» Буквально скатываюсь со ступеней. «Я невеста отца ребенка, у меня есть доверенность, я позабочусь о мальчике, минуту!» Женщины тормозят и переглядываются, а я бросаюсь к себе в комнату. Вытаскиваю еще не разобранный после перелета чемодан, потом вспоминаю, что документы у меня были в ручной кладе. конечно же. Хватаю сумочку и потрошу ее прямо на постель. Выдернув документы, спешу обратно к этим теткам. Вот, протягиваю, запыхавшись документы. Они открывают и долго что-то смотрят, а я пытаюсь хоть немного усмирить сердцебиение. К сожалению, эта доверенность уже не недействительна. Покачав головой, и возвращает мне бумагу инспектор. «Как недействительно?» Смотрю на нее непонимающе. «Бред же!» «Это доверенность на представление интересов ребенка и ответственность за его жизнь и здоровье за границей. Для осуществления временной опеки она не подходит». «Но ведь это глупость, это бюрократия, мы быстро переоформим доверенность». «Вот когда переоформите, тогда и придете». «Сегодня пятница, ребенку придется провести несколько дней непонятно где. Меня начинает трясти от возмущения и несправедливости. Вы же должны понимать, какой стресс он получит». «Девушка», — грубо говорит инспекторша, «вы препятствуете правовой процедуре. Полицейский, что сопровождает их, оттесняет меня, и они направляются вверх по лестнице в комнату Кости».